Глава 26. Он нашел меня, но как? Как это возможно? Узы или. Амур между тем приближался. Черные джинсы, черная футболка, черные кроссовки. Похоже, он тоже прошел адаптацию, и это выглядело так непривычно, что я даже на миг забыла, где нахожусь, изумленно тараясь на него. Ты кто такой? Ожил наконец коллектор за моей спиной и вышел вперед. Амор сбросил с плеча рюкзак. Рюкзак и резко без замаха впечатал ему кулак в челюсть. Молча. Коллектор отлетел, ударившись в стену, и сверху с полки на него посыпались какие-то железяки. Подоспевшего на выручку Гошу Мор вырубил в два удара: ногой в пах и тут же боковым в открывшуюся челюсть. Мощно прошептал Эдик, глядя на обоих похитителей, растянувшихся без сознания на полу. «И это практически с одного удара?» Мор, между тем поморщившись, потер костяшки и обратил свой тяжелый взгляд на меня. «Почему вы ушли без моего разрешения?» «Вот же, не это я хотела услышать в такой момент. Совсем не это. Поэтому и ответила совсем не то, что собиралась сказать». «Вообще-то у меня сегодня закончился испытательный срок. А мы ведь планировали расторгнуть контракт». «Не знаю, что вы там планировали. Я вас никуда не отпускаю». Он оказался около меня и в секунду разорвал веревки, словно те были паутиной. «Уходим отсюда». Я покрутила онемевшими запястьями, разминая их. Попыталась подняться, но ноги тоже затекли и не пожелали слушать меня. Так я оказалась в его объятиях. «Спасибо, я в порядке» пробормотала без особого желания, отстраняясь от его груди. «Уже могу идти». «А я?» — вдруг подал голос мой благоверный. Чтоб б его? С появлением Мора я вовсе забыла о его существовании». «Кто это?» — спросил некромант у меня, поднимая с пола рюкзак. На Эдика он категорически не смотрел. «Я кто?» — отозвался Эдик, даже вроде как возмущенно. «Я вообще-то муж Леры! А вы кто?» «Это ваш муж?» В голосе Мора проскочило холодное удивление. «Бывший», — ответила я, желая взглядом убить муженька. «Никакой не бывший», — захорохорился тот. «Печати о разводе в паспорте нет». «Скоро будет», — процедила я. «И помолчал бы уже. Никакой совести. Сам втянул меня в это дерьмо. Идемте», — бросила я сама уже Мору. «Эй, а меня развязать?» Эдик уже истерично верещал. «Вы что, оставите меня здесь с этими бандитами? Развяжите меня немедленно! Чего смотришь?» Это он уже крикнул на Мора и в следующую секунду, с поехавшей челюстью, отдыхал на полу рядом с друзьями и коллекторами. «Это Эдик?» Некромант снова потер кулак и брезгливо обошел моего благоверного и стул, к которому тот так и остался привязанным. Откуда удивилась была я, Но потом запнулась, вспомнив, ну да, мои ночные кошмары. И запомнил же, у гаража стояла машина-коллектора, и ключ зажигания удачно оказался в замке. К тому же на заднем сиденье я заметила свою сумку. «Поехали», — сказала, решительно направляясь к водительской дверце. На этом Мор с сомнением посмотрел на меня. «Выйдем на ней хотя бы к дороге, а эти...» Я кивнула в сторону гаража. Пускай побегают, поищут свою машину. «Вы боитесь, что ли?» Догадалась я и прикусила губу, сдерживая улыбку. Уж слишком растерянным в эту минуту выглядел Мор. Неудивительно, машин же в его мире нет. «С чего вы решили, что я боюсь?» Он быстро вернул на лицо маску невозмутимости и подошел ближе, разглядывая дверцу автомобиля. Вот так. Я вернулась к нему и собралась показать, как ее открыть, Но в этот момент он тоже потянул руку к дверце. Наши пальцы случайно соприкоснулись, но на этот раз никто из нас не отпрянул. Стало жарко, перехватило дыхание, но я все же продолжила, потянула ручку и только потом разорвала наше касание. «Садитесь». После еще подождала, пока Мор со своим рюкзаком уместится на сиденье и закрыла за ним дверцу. Затем перешла на водительское место. «Вы умеете управлять этой штукой?» — спросил Мор, наблюдая, как я завожу машину и трогаюсь с места. «Умею», — ответила я, усмехнувшись, и спросила, уже погасив улыбку. «Как вы меня нашли? Мне казалось, узы не действуют». «Вы на это рассчитывали, когда уходили?» «Нет, этот некромант опять начинал меня бесить. Ну вот что за человек, а? Я об одном, а он...» «Эти проклятые узы...» и правда почему-то не действовали. Продолжил он между тем с заметным раздражением. «Как вы меня нашли?» — повторила я свой вопрос и добавила тихо. «И почему?» «Давайте обсудим это позже». Морг с напряжением смотрел на дорогу. «Когда вернемся в Астеллу, у меня к вам тоже много вопросов». «Ладно», — вздохнула я. «А что это у вас за рюкзак?» «Это». Он прижал его к себе крепче. «Мой чемодан адаптировался», — произнес уже с досадой. Я же не удержалась от улыбки. А «Вам идет ваш новый образ после адаптации». «А вы выглядите... странно», — ответил Мор. «Я, конечно, не надеялась на ответный комплимент», — вздохнула я с усмешкой. «Ну что ж поделаешь, вы меня не удивили». Я сказал «странно», а неплохо. «плохо». Некромант глянул на меня искоса. «И на этом спасибо». Вещи-то, хоть из чемодана, не пострадали при переходе? Нет, но потеряли свои свойства. Они совершенно бесполезны в этом мире. И магии нет. Она, похоже, адаптировалась в силу. Он сжал и разжал кулак. И это тоже непривычно. Давайте остановимся здесь. Я свернула на пустую стоянку за старым жилым домом. Пройдемся до офиса пешком, тут уже недалеко. Я заглушила мотор и потянулась за сумкой на заднее сиденье. «Чёрт!» — вспомнила потом. «Телефон! Он же выпал у меня из рук еще тогда. А я ведь хотела родителям позвонить. Надо было у Гоши этого взять». «Кто такой Гоша?» — сразу встрепенулся Самор. «Да один из бандитов, который меня похитил. Вы его вырубили вторым по счету. «А-а!» — на губах некроманта промелькнула улыбка. «Выйдите сами!» Я показала на дверцу. Ну, Мор тоже стал шарить глазами по ней. Я вздохнула и перегнулась через него, открывая дверь. И вновь невольная близость, касание и сердце вскачь. «Да черт побери!» «Выходите!» От волнения вышло как-то грубо, и я поспешила выскочить из машины сама, первой. До офиса шли молча. «Я впереди, Мор, на шаг позади». Сегодня мы нарушили традицию и поменялись местами. На знакомое крыльцо я тоже взбежала первая, дернула за ручку двери и опешила. Она не открывалась. Мор сделал то же самое, заперто. «Который час не подскажете?» — спросила я у проходившей мимо женщины. «Половина восьмого», — отозвалась она. «Кажется, мы опоздали», — констатировал Мор мрачно. «Они уже закрылись». Я думала, они работают круглосуточно. Растерянно проговорила Яна, что Мор лишь хмыкнул. Что же делать? Ждать до утра? У меня здесь уже нет даже крыши над головой. Я удрученно развела руками. И телефона, и денег тоже нет. Я достала кошелек, пересчитала купюры, усмехнулась. Только могу вас кофе угостить из киоска. Ну и булочкой. Мор похлопал себя по карманам джинсов и извлёк из заднего внушительную стопочку пятитысячных. «Этого хватит на кофе и булочку». «Вполне». Я ошеломленно улыбнулась. «Откуда они у вас?» «Поменял диаманты на ваши бумажки при переходе. Мы так и будем здесь стоять или пойдем куда?» Пойдем, конечно», — вздохнула я. «Не будем же дверь до утра подпирать». Я стала спускаться с крыльца, как вдруг заметила некое шевеление в рюкзаке Мора. Подумала, что показалось, но в следующую секунду рюкзак дернулся, словно был живым. «Что там у вас?» — спросила с затаенным страхом. Его содержимое точно не адаптировалось во что-то э, необычное. Почему-то сразу представилась ожившая черепушка Йорика. Правда, некромант не носит ее с собой, но мало ли нет это рюкзак уже вовсю запрыгал на плече мора он наконец снял его и открыл демонстрируя содержимое белое пушистая зеленоглазая малышка йог почти что выпрыгнула из рюкзака и прямо ко мне на руки заурчала прижимаясь к груди так вы ее скрывали от меня все это время я возрилась на мора с упреком я не хотел ее будить она спала ответил Мор, продолжая держать рюкзак открытым и на весу. «Зачем вы ее взяли с собой?» «Без нее я бы не нашел вас». «Без малышки?» Я переводила обескураженный взгляд с питомицы на некроманта. «Йоки очень привязаны к хозяевам и даже на далеком расстоянии считывают их энергетический след», пояснил Мор, поглядывая на малышку с непонятным недовольством. «Или же с ревностью?» Он ревнует меня к Йоку? Забавно. Значит, это она помогла найти меня? Моя хорошая девочка. Я крепче и с умилением стиснула малышку в объятиях, а у Мора на щеке дернулся желвак. «Кладите ее обратно, на вас уже все оборачиваются», — проворчал он, шире открывая рюкзак. «Оставьте на потом эти сантименты». «Мама, я тоже хочу такого котика», — показал на Йока мальчик, проходивший мимо, и я поняла, что Мор прав. Котику лучше не давать рассмотреть себя поближе. «Посиди здесь еще чуть-чуть», — шепотом попросила я малышку и вернула ее в рюкзак. Мор сразу закрыл его на молнию, оставив лишь небольшой зазор для воздуха, и снова надел рюкзак на плечо. «Предлагаю первым делом перекусить», — сказала я, оглядываясь. «Конечно, можно было бы зайти в кафе напротив, но мне кажется, нам не стоит задерживаться в этом районе. Вдруг эти коллекторы вернутся». Они ведь отсюда меня похитили. Я все же ещё прошла к дереву, под которым стояла некогда, собираясь позвонить, но даже намека на свой телефон не нашла. Или забрали, или выбросили. Надо будет заблокировать симку. Приличное кафе нашлось в квартале от офиса. Я оставила Мора изучать меню, а сама побежала в дамскую комнату. Столько часов об этом мечтала! После этого еще какое-то время провела у зеркала, приводя себя в порядок. Даже губы зачем-то подкрасила. Совершенно непрактично, ведь после первого же блюда от помады не останется и следа. Зато с ней я чувствовала себя уверенней. Когда я вышла в зал, Мор все еще листал меню. И как всегда, с таким видом, словно это работа его студента, и он пытается отыскать в ней ошибку. Раньше это показалось бы мне раздражающим, сейчас же вызвало улыбку. И этот его адаптировавшийся образ — Так необычно видеть его в нашей одежде. Не думала, что смогу когда-нибудь лицезреть подобное. Но я не льстила, когда говорила, что ему все это идет. Даже легкая щетина, которая появилась за время болезни, сейчас вполне вписывалась в его новый образ. Он спас меня, нашел, пронзила в следующую секунду мысль. Полное осознание этого догнало меня будто сейчас, и сердце сделало кульбит. Захлебнулась с необъяснимой радостью. К щекам прилил жар, и я остановилась, чтобы справиться с накатившими вдруг эмоциями. «Можно мне бокал вина? Белого?» — попросила я у бармена. «В счёт того столика». Я показала намора, он же в этот момент уже смотрел на меня, приподняв одну бровь. Еще и руки на груди скрестил. «Дайте еще один бокал». Я улыбнулась бармену и, получив напиток, направилась к некроманту. «Не переживайте, на вас тоже взяла», — поставила один бокал перед ним. «Вы же об этом хотели меня попросить?» «Не совсем». Его взгляд задержался на моих накрашенных губах. Затем он кашлянул и продолжил, вновь уткнувшись в меню. «Вас слишком долго не было. Я уже собрался идти вас искать, а вы, оказывается, опять флиртуете с мужчинами». Я усмехнулась. «Если бы я вас не знала, то решила бы...» «Что?» Он вскинул на меня взгляд из подлобья. «Что вы ревнуете?» Мысленно продолжила я, но вслух этого не сказала. «Неважно. Я сделала глоток вина. После пережитого стресса немного расслабиться не помешает. Вы определились с заказом?» «Да». Мор передал мне меню. «Сама я выбрала рыбу, салат и чай с шоколадным суфле на десерт». «Как вы себя чувствуете?» — спросила я некроманта, когда официант ушел выполнять наш заказ. — Как я себя чувствую? Этот вопрос явно застал его врасплох. — Да, вы же болеете. Вам нужен постельный режим, а вы здесь. — Я уже здоров полностью, — сказал, как отрезал. — Спасибо, что пришли мне на выручку, — тихо проговорила я. Я уже и не надеялась на спасение. Тем более не ожидала, что это будете вы. То есть вы думали, меня устроит ваше объяснение, переданное через Матильду? А чем оно вас не устроило? вспыхнула я. Я же не преврала, рассказала все как есть, а вы были больны, спали, я не хотела вас беспокоить. Вы поили меня снотворным, чтобы уйти. Мор пронзил меня взглядом. Вы тоже меня заставляли пить снотворное, между прочим, когда это было нужно вам, язвительно напомнила я. А тут дело серьезное, мой отец. «Швак позвонил в обед», — перебил меня Мор, а я от неожиданности расплескала на скатерть вино. «Швак позвонил вам?» — переспросила я в полнейшем недоумении. «Да, он хотел поинтересоваться, как идут дела у его подопечной, то есть у вас», — ответил некромант, «и будет ли продлен договор после испытательного срока». «То есть о письме и моем отце он не упоминал?» — озабоченно уточнила я. «Нет. И крайне удивился, когда я ему об этом сообщил. Тогда я понял, что либо меня обманули вы, либо кто-то обманул вас». «Зачем мне вас обманывать?» — в который раз вздохнула я. «Вот я и решил вас найти, чтобы выяснить это». Мор тоже покрутил бокал и отставил, так и не пригубив из него. «Выяснили?» — тихо спросила я. «Да» и продолжительный взгляд прямо в глаза, переворачивающий все внутри. «Я рада», — отозвалась почти беззвучно. «Я тоже». «Не выдать своего смятения мне помог официант, вернувшийся с закуской. Горячее будет через 15 минут», — сообщил он и вновь удалился. «Вы спрашивали обо мне в офисе?» — спросила я, сделанным спокойствием, приступая к еде. «Что они вам сказали?» «Ничего». «А вас там никто не знал, и даже сразу отказывались открывать портал». Но я настоял. Мур агрессивно наколол кусок ветчины на вилку и сразу отправил его в рот. Похоже, настаивал он очень убедительно. «Там была блондинка в годах», — поинтересовалась я. «Нет, ее звали Элла. Швак к ней так обращался». «Льерт Швак тоже там был», — удивилась я. Да, он приехал, чтобы выяснить, что могло произойти и куда вы пропали. А дальше что? А дальше я прошел адаптацию и оказался в вашем мире, а ваш йог привел меня к вам. Правда, потом сразу заснул. Долго вы меня искали? Я не обратил внимания. Но, судя по тому, что до закрытия офиса мы не успели, достаточно долго. Надеюсь, я реабилитирована в ваших глазах? Почти. «Почти!» — я усмехнулась с горечью. «Ну, конечно. Я ведь у вас всегда во всем виновата, даже в собственном похищении». Мор ничего не ответил, уткнулся взглядом в тарелку и принялся с хмурым видом гонять по ней оливку. «Вы хотели покормить Йока», — сказал он потом, меняя тему. «Да, точно», — оживилась я. «Подвиньте, пожалуйста, поближе рюкзак. Здесь недалеко есть гостиница. Думаю, нам стоит переночевать в ней. Вы не против?» — спросила я, когда мы покинули кафе. — Нет, сегодня командуете вы. Некромант попытался пошутить, но вышло натянуто. Видимо, тяжело ему даётся осознание, что здесь он чужак и не способен держать все под контролем. — Тогда выбирайте. Я же, наоборот, повеселела. Мы подъезжаем на метро, и показала пальцем вниз, на поезде под землей. ищем машину, чтобы она нас подвезла до гостиницы, или же прогуляемся до нее пешком. «Пешком», — без раздумий ответил Мор. «Что ж, я другого и не ожидала. Тогда нам туда. Я показала направление, и мы двинулись вперед по оживлённой вечерней улице. Темнело, но в городе было все еще людно. Зажигались фонари, витрины переливались огнями, цветы на клумбах к ночи источали особенно яркий аромат. На пути нам попался салон связи, как раз моей мобильной сети, и я задержалась около него». «Одолжите денег, пожалуйста», — попросила я Мора, «в счет моего аванса, который я все же надеюсь когда-нибудь получить». Он без возражения отделил с десяток купюр от своей стопочки денег и протянул мне «Хватит на то, что вам надо». Более чем заверила я и поспешила в магазин. Восстановила сим-карту, купила недорогой телефон и, наконец, смогла позвонить родителям. Я выдохнула с облегчением, услышав бодрый голос отца — С мамой тоже все было в порядке. Они собирались на дачу и звали меня в гости. Я еще поинтересовалась у них об Эдике, не слышали ли они о нем, и не приходил ли к ним кто-то подозрительный, и не спрашивал ли обо мне. Родители сказали, что ничего подобного не случалось, но сразу забеспокоились. Затем стали расспрашивать, как я и как моя новая работа. Я заверила, что у меня все в шоколаде и, возможно, скоро приеду к ним в гости. О коллекторах и похищениях, естественно, ни слова. «Ваши родители далеко живут?» — спросил Мор, когда я закончил разговор. «Относительно. В четырех часах езды от города, где мы сейчас находимся», — ответила я. «Похож на видофон. Мор уже смотрел на мой телефон. По принципу работы». «Да, похож». Я улыбнулась, отправляя телефон в сумку. «И по видео тоже можно разговаривать». «Какая-то магия?» заинтересовался некромант. «Интернет». — таинственно ответила я. Но развить тему не успела. Мор внезапно схватил меня, прижал к себе и резко развернулся, словно пытаясь оградить. А в следующий миг, мимо, ловко лавируя между прохожими, пронесся на полной скорости парнишка на скейте. — Все хорошо, — прошептала я, пытаясь легонько отстраниться от Мора. Он же в этот момент напряженно оглядывался по сторонам и не спешил выпускать меня из своих на редкость крепких объятий. Все хорошо, это скейтборд», — сказала я уже громче, и Мор наконец посмотрел на меня. «Кто это?» Мор все же ослабил хватку, но полной свободы я так и не получила. «Скейтборд — это доска, на которой ехал парень. Развлечение такое у молодежи есть», — объяснила я терпеливо. «Сумасшедшие», — пробормотал Мор, но я уже была поглощена другим. Через дорогу, как раз напротив, был... «Мой магазин цветов. Точнее, уже шаурмичная». И как я забыла, что он здесь. В горле сразу стал набухать соленый колючий ком. Как же больно смотреть на это. «Что с вами?» — спросил Мора, беспокойно глядя на меня. «Когда-то здесь был мой магазин», — призналась я. «Тот самый? С цветами? О котором вы рассказывали?» Некромант тоже обернулся. «Да». «И где он сейчас?» Сейчас в нем дешевая забегаловка. Усмехнулась я, глотая слезы. Хотите подойти ближе? Ну, спаси боже. Я отчаянно мотнула головой. Лучше пойдемте отсюда скорее. Гостиница уже за углом.